«Глава 20. «Я не понял», — вытрачил глаза Рубилин на следака в туфлях на босу ногу. «Это что за мода такая новая?» «Варвара!» Но прокурорский, не оглядываясь, поспешил скоренько удалиться, хлопнув дверью перед носом Анатолия, чуть не прищемив последнему рога. «А ну, постойте, товарищ!» — выскочил вслед за ним на лестничную площадку ревнивец, но визитера уже и след простыл, только слышно было, как грохнула дверь парадной. Рубилин повернулся к девушке. Глаза его с каждой секундой наливались тоской и злостью одновременно. «Это так вы, значит, делом занимались, а?» «Толечка», — щебетала Варя, повиснув у него на руке на всякий пожарный, чтобы тот не вздумал отправиться в погоню. «Я тебе все сейчас объясню. Сергей натер ноги в новой обуви и наклеил пластырь, а носки пришлось снять. Туфли слишком узкие. Ты все не так понял». Она старалась щебетать как можно быстрее, чтобы Анатолий не успел возразить. Тот на несколько секунд и вправду, будто впал в транс. «Не ври мне!» Рубилин сморгнул на вождение и попытался стряхнуть с руки Варю, но та держала его цепко. Наверное, шикарный букет из отборных роз и коробочка с явно ювелирным содержимым подействовали на нее привораживающе. «Да не вру я, дурак! Я тебе никогда не врала! Ты же знаешь!» Девушка, обезоруживающе, чмокнула его в щеку и затащила из прихожей в комнату. «Ну, не знаю», — сопел Рубилин, — «а почему тогда он дёру дал?» Никто никакого дёра не давал. Он опаздывал на планёрку. «Так рабочий день же закончился». «Это у вас, гражданских, он закончился, а кто служит, у того он ненормированный. И вечером бывают планёрки, и выходные случаются. У преступников и преступлений выходных не бывает». Варя грустно вздохнула, мол, такова жизнь. «Не знал, что у вас совещание по вечерам, озадаченно пробормотал Рубилин. Ну, знай теперь. Ты что себе надумал, что мы с Сережей?» Варя картинно приложила руку к колбу. «Как ты вообще мог такое обо мне подумать? Он же женат!» «Женат?» — с облегчением выдохнул Рубилин. «Двое детей!» — кивала Варя. Но будь здесь еще кто-нибудь, он бы заметил, что взгляд ее был с хитринкой. То ли уже готов был смягчиться и поверить в версию Вари, как вдруг вспомнил один неоспоримый аргумент и спросил в лоб. «Ну хорошо. А почему ты под халатом голая?» Варя на пару секунд замешкалась и тем самым потеряла наработанное преимущество. «Ага». — Так все-таки ты мне врешь, — прозрел Анатолий. — Ноги моей больше здесь не будет, как ты могла. — Мы вообще-то с тобой вроде как расстались, — оправдывалась Варя. — Я с тобой не расставался, — тряс в воздухе указательным пальцем воздыхатель. — А теперь все. Он повернулся, чтобы театрально уйти, надеясь, что Варя кинется его останавливать. Но дверь в квартиру снова распахнулась, и на пороге появился Светлицкий. «Что за шум?» — окинул он снисходительным, но цепким взглядом молодежь. И все понял без слов. Несмотря на измену Вари, Рубилин не особо горел желанием уходить, больше играл на публику, закатив концерт по заявкам, чтобы девушка его попыталась остановить, но вышло так, что его остановил Всеволод Харитонович. «Пойдем, Толя», — он положил тяжелую руку на плечо парня. «Побеседуем». Вы знаете, что творит ваша дочь, распалялся Рубилин, ища поддержки. Пошли, пошли. Угощу тебя новым виски! Светлицкий снисходительно хмыкнул и потащил собеседника в свой писательский кабинет. Отпер его ключом, подтолкнул Анатолия, затем сходил к домашнему бару и принес фигурную бутылку виски с иностранной этикеткой. Поставил два бокала на журнальный столик перед диванчиком, откупорил горлышко и стал разливать. «Анатолий, ты присядь и не ерзай. «Ваша Варя!» — негодовал Рубилин. «Она, она, я пришел с букетом, а она...» «Я все понимаю, Толя. Бери бокал, выпей, сними стресс». «Так вы знали!» — хлопал глазами парень, затем взял виски и сделал несколько маленьких глотков. Пил умело, не как-нибудь залпом по-пролетарски, И видно было, что не в первый раз уже встречался с таким редким в СССР напитком. «Ты пойми, Анатолий Игнатович, с расстановкой заговорил писатель. Варвара девушка молодая, свободная, а ты ходишь вокруг да около и, так сказать, титьки мнешь. Все не решишься никак. Чего я мну? Чего не решусь? Да я ради нее!» — задохнулся Рубилин. «Да я...» «Да я букет купил! И браслет золотой!» Соловейчик старший кивнул, но продолжил. «Молодец, конечно. Но не этого ей надо, пока, во всяком случае. Браслетами ее не удивишь. Понимаешь, дочка у меня немного избалованная стала, ни в чем не нуждается, с недавнего времени привыкла к хорошей жизни. Вижу, ты парень отличный, ты сможешь ей дать все, что ей нужно, когда меня не станет». «Как не станет?» — раскрыл рот Толя. «А куда вы денетесь? Вы уезжаете?» «Нет, но я не вечный». Как-то немного с грустью проговорил писатель, и хотелось бы быть уверенным, что Варвара будет с мужем как за каменной стеной, ни в чем нуждаться не станет. Вот ты как раз сможешь ей это обеспечить. «Мне кажется, что она меня не любит», — зашмыгал носом ухажер. «Главное, что ты ее любишь». Светлицкий допил виски и вновь наполнил свой бокал, а Рубилину обновил. «Ведь любишь?» «Угу», — кивнул парень. «И что же мне делать?» «Будь настойчивее и вообще, сделай ей предложение. Со своей стороны я постараюсь как-то на нее повлиять, чтобы облегчить тебе задачу. Ты понимаешь?» «Сделать предложение?» Брови Толи встали домиком. «Или ты не хотел жениться на моей дочери?» Теперь уже грозно спросил писатель. «Конечно, хотел. Но я всегда думал, вы наоборот будете против». «Это почему?» «Теперь у Светлицкого брови приподнялись». «Ну, не знаю. Вы такой весь правильный. В милиции работали, книги пишете и вообще. Раньше ведь вы боролись с такими, как я». «С какими такими?» Толя для храбрости глотнул еще вискаря и, выдохнув, отчаянно продолжил. «Вы же в ОБХСС служили и наверняка знаете, как у нас в городе работает схема распределения товарно-материальных ценностей в сфере торговли». Уже чуть захмелев, разоткровенничался Толя. «Таких, как я, называют спекулянтами». «Ерунда. На Западе спекулянтов называют бизнесменами. Надеюсь, скоро и до нас такое дойдет». «Что вы такое говорите?» – прошептал Анатолий и даже озираться стал. «Вы хотите сказать, что нас завоюет Запад?» «Нет, конечно», – усмехнулся писатель. «Россию им никогда не сломить, а вот кризис назревает. Перемены будут, и не факт, что хорошие, а у тебя жилка коммерсанта есть и всегда будет. Не пропадет с тобой Варя, какие бы передряги нас не ждали впереди». Светлицкий досадливо хлопнул рукой по кожаному подлокотнику. — Ха! Какие коммерсанты! Всеволод Харитонович! — всплеснул руками Рубилин. — Они же все теневики! — Сегодня теневики, а завтра все измениться может. Возьмет и встанет с ног на голову. Кто был ничем, тот станет всем, как говорится. Или наоборот. — Вы думаете, нам в открытую позволят заниматься спекуляцией? — Поживем, увидим, Толя. «Не беги впереди паровоза. Я тебе ничего не говорил, и о нашем разговоре никому ни слова». Варин отец серьезно посмотрел на Анатолия и на стакан в его руке, мол, ли, несмотря на хмель. И добавил, «Вот только общество и цивилизация всегда развиваются по спирали». — Чую, грядет новый виток, и не факт, что моя профессия останется там востребованной. и все это, — писатель широким жестом указал на шкафы с книгами, своими и классиков, — не станет обычной макулатурой. — Тогда ты и возьмешь на себя груз ответственности за мою дочь. Понял? — Да я хоть сейчас. — ударил себя в грудь, захмелевший Толя, путаясь в буквах, звуках и словах. Вот только с родительского авторитета скажите ей, чтобы коллег больше домой не водила. И с Петровым еще не икшалось. С Петровым насторожился писатель. С каким-то Петровым. Домент да Московский приехал убийство Савелия Артуровича расследовать. Вот что, Толя. Светлицкий отставил пустой бокал и сжал губы. Это хитрый и опасный человек. Мой тебе совет. Держись от него подальше. Ты с ним разговаривал? Ну, было пару раз, а что? Что он тебе говорил? Может, просил что-то сделать? Ты вспомни, Анатолий. Не торопись. Да ничего не просил. Пожал плечами парень, борясь с желанием рассказать все как есть, но ведь тогда ему ни за что не выкрасть листочек из мусорной корзины, а значит, этот Петров точно от Вари не отстанет. И тут уж никакая отцова воля не поможет. Москвич не чита этому безносковому. И в плечах шире, и на морду краше, да еще и из Москвы. Да, при таком деле. Ну точно, уведет варюху, как пить дать. Ничего не просил. Бывший милиционер уловил нерешительность и фальш в голосе будущего зятя. Вижу, ты мне о чем-то не договариваешь, что ли? Светлицкий смотрел на Рубилина, как следак напойманного жулика, даже повернулся так, чтобы тому свет от торшера в лицо светил. Анатолий вдруг почувствовал себя, как на допросе, когда уже отпираться поздно, так как есть куча доказательств его причастности. «Что делать?» — крутилась в его голове тревожная мысль. «Соврать?» Но все Харитонович явно его раскусил. И Толя принял правильное решение — выдал правду. Да не всю, а дозированно. Вы правы, Всеволод Харитонович, просил меня этот Петров кое о чем. Но, впился в него взглядом бывший ОБХССник, сказал мне с Варей помириться, купить ей букет и все такое. Вот как, Светлицкий поскреб сидеющую макушку, и все? Зачем? Сказал, что к Варе он ничего такого не имеет, что я не так про него подумал, когда их в ресторане видел. «В ресторане?» Писатель продолжал недоумевать, а Анатолий подсыпал еще деталей. «Ну да, они там вдвоем сидели, когда я нагрянул. А дальше что?» «Да ничего», — продолжал врать Толя, умолчав про собственное нападение с выкидухой. Хватало и того, что все это своими глазами видела Варя. «Где ты с ним встречался?» — продолжал сверлить взглядом подследственного Светлицкий. «Когда это он тебе про букет посоветовал?» «Да нигде я не встречался. Он ко мне сам на работу приехал». «Специально, чтобы про букет сказать?» «Да нет, конечно. Он про убийство Парамонова расспрашивал, мол, не знаю ли я, есть ли у него враги». «Хм. А почему тебя, он спрашивал, ты ведь со швейной фабрикой никак не взаимодействуешь?» «Или я чего-то не знаю?» «Напрямую никак, умело уцепился за последнюю соломинку Толя». Но вы же знаете, что в сфере торговли и производства в нашем небольшом городе все друг друга знают, и через мои склады частенько продукция Парамонова по розничным точкам расходилась. Вот. Наверное, они просто всех опрашивают, Все, Харитонович, не мудрствуя. Ладно, уже миролюбиво проговорил писатель, вполне удовлетворившись ответом собеседника. Давай лучше еще выпьем. Сейчас бутылку принесут такого же виски, это не полная была. Он вышел из кабинета, а Толя спешно кинулся к мусорной корзине, что стояла возле массивного письменного стола с пишущей машинкой. Черт, вырвалось у парня, когда он заглянул в сплетенную из ивовых прутьев мусорку. Пустая. С досады он чуть не расплакался. Не поверит ему гнусный Петров, что корзина пуста была. Решит, что его обманули и точно Варю уведет. Даже если она ему и не особо нужна, как пить, дать уведет. «Назло просто. А потом укатит в свою Москву и бросит. Вот, блин, что же делать?» Уже слышны шаги Всеволода Харитоновича. Еще несколько секунд, и он войдет в кабинет. Толя лихорадочно огляделся и выцепил взглядом стопку отпечатанных бумаг на шкафу. Что это? Да все равно. Петров сказал, что фанату писателя нужен фрагмент черновика. Будет ему фрагмент. А чего уж там, пусть сами разбираются. Парень подскочил к шкафу и выдернул из стопки бумаг первый попавшийся листочек, спешно смял его и еле успел сунуть в карман, когда в кабинет вошел Светлицкий. «Анатолий?» — удивленно уставился он на парня. «Ты что бродишь?» «Да я...» — Рубили нагляделся в поисках оправдания, которое вскоре нашел на стене. Просто кинжал хотел поближе посмотреть. «Руками только не трогай, он старинный», — с удовлетворением кивнул писатель, наливая в бокалы виски. «Да я уже посмотрел», — Анатолий поспешил к журнальному столику. «С расстояния». Алкоголь его расслабил и прогнал недавний стресс. Настроение у парня улучшилось. Еще бы. Отец его девушки дал ему зеленый свет, еще и помочь обещал в делах с Варей. Правда, Варвара оказалась не настолько верной, как хотелось бы. Рубирин сел на диванчик, чувствуя, как в кармане брюк, сминаясь, предательски шоршит украденная бумажка. Парень вздрогнул и посмотрел на Светлицкого. Тот улыбаясь как раз протягивал ему наполненный бокал. Фу, вроде не услышал. Осталось только встретиться с Петровым и передать ему этот чертов листочек. Жизнь то ли снова заиграла красками. День, они сдвинули бокалы, а парень выдал короткий тост. За литературу. На следующий день склады Горпромторга города Литейск волга въехала на территорию базы я вышел из машины и направился уже привычным маршрутом искать за складом рубилина надеюсь у него вчера получилось выкрасть листочек из мусорки в кабинете писателя подопечного искать долго не пришлось он как всегда крутился в одном из складов анатолий игнатович окликнул я его оторвав от милой беседы с молоденькой кладовщицей можно вас на минуточку толя в миг стал серьезным и отправил куда-то девушку которая нехотя прервала свое общение с парнем Но, завидев перемены на его лице, поспешила по рабочим делам. Проходя мимо меня, правда, не приминула стрельнуть глазками. «Принес?» — я подошел к Рубилину. «Вот!» — он торжественно выудил смятый листок из недра своего пиджака. «Как вы и просили!» Я развернул бумажку и пробежал глазами. «Ты точно из мусорки это взял?» — уставился я на Рубилина. «Тут ни одного зачеркивания, пара исправлений только. Не похоже на выброшенный текст». «Корзина пустая была», — в ответ оправдывался Толя. «Я вытащил это из стопки бумаг на шкафу». «Твою мать, Анатоль!» — прошипел я. «Это же не черновик на выброс, это похоже на готовую рукопись». «Ну а мне что было делать?» — беспомощно развел руками парень. «И вообще, какая разница? Фанату еще больше понравится такой вот готовый фрагмент рукописи, чем черновик». Я вспомнил, что к выходу в свет готовится новый роман Светлицкого, в котором он должен был убить персонажа, лучшего сыщика. Похоже, это была та самая рукопись новинки, которую писатель готовил к отправке в издательство. Для ослечения признаков пишущих машинок, конечно, тоже сойдет. Вот только в редакции хватится недостающего фрагмента, сообщат Светлицкому. Надеюсь, он не догадается о том, как именно пропал листок и не расколет Толю. Хрен с тобой, кивнул я. Будем считать, что просьбу ты мою выполнил. Вы теперь дадите нам... Мне свободу сварей. Просящий уставился на меня за вскладом. Вы обещали. Совет вам, да любовь. Улыбнулся я и направился к машине. А сделав несколько шагов, обернулся и тихо проговорил. Смотри, Анатоль. Светлицкому о нашем с тобой деле ни слова. Я же тебе говорил, что писатели за свою рукопись и убить могут.